Это уже было кем-то сказано раньше, спокойно заметил Кренли. Ну а вот теперь я говорю, вспылил Стивен. Полегче, голубчик. Да чего же ты чёрт возьми взбудимый? сказал Кренли, прижимая лактём руку Стивену. Он сказал это с нервным смешком и дружелюбно заглядывая Стивену в лицо, повторил: Ты знаешь, что ты очень нервный. Конечно, знаю, тоже смеясь, сказал Стивен.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 просто сказал он: "Ты что? Никогда никого не любил?" спросил Кренли. "Ты хочешь сказать, женщин? Я не об этом говорю," несколько более холодным тоном возразил Кренли. "Я спрашиваю тебя. Чувствовал ли ты когда-нибудь любовь к кому-нибудь или к чему-нибудь?"